Далла Пикколо в затруднении. Третье апреля, 1897 год. «Дорогой капитан Симонини, сегодня у меня с утра была в голове тяжесть, поганый вкус во рту. Боже вы сказал я себе, вкус полыни. Абсент!» Сказал сразу, хотя не успел прочитать ваши вчерашние полуночные записи. Откуда же мне знать, что вы пили абсент, если я сам не пил его? И еще, как служитель Божий может знать вкус запретного неведомого напитка? Хотя нет, у меня что-то путается. Я пишу, видимо, уже прочитавший ваши записи, под влиянием ваших описаний. «Сами посудите, если я никогда абсента не пил, как же я могу распознавать его, утверждать, что у меня вкус абсента во рту?» «Значит, вкус был какой-то другой. А начитавшись фразочек про абсент у вас в дневнике, я и написал ни с того ни с сего, что и у меня во рту абсент. В общем, черт! Я проснулся в собственной кровати. Мне казалось, что все нормально, но только я почему-то знал, что обязан переместиться в вашу квартиру. Там, вернее сказать, тут, я прочел страницы вашего дневника, те, которые до сих пор не видел. Вы там поминаете Булана. Это имя во мне кое-что пробудило. Нечетко, не связано, но пробудило». Несколько раз я произнес это имя, и в голове как будто промелькнула молния, как будто ваши доктора Бурю и Бюро ко мне приставили магнитный металл с одного боку тела. Или как будто доктор Шарко домахался до того пальцем, ключом, открытой рукой перед самым моим носом, что сумел ввести меня в транс, в состояние... Ясного сомнамбулизма. Вот что я за сценку увидел, Одержимая в конвульсиях, А священник плюет ей в рот.